Глава 8 Таинственный обжора найден. «Ешки-носорожки!» — устало выдохнул хомяк. От волнения его нос покраснел и стал похож на большой перезрелый помидор. Друзья заново начали осмотр дома, шаг за шагом исследуя каждую комнату. Клоп ходил следом за хомяком, прячась за его широкой спиной и жевал бублик. Следом скакала мухоловка, выпрашивала подачку. «Я думаю...» — Клоп сковырнул с бублика маковое семечко и бросил мухоловки. «Что это зайцы воруют наши продукты? Вредные, прожорливые зайцы!» «А может, мыши?» — насмешливо спросил хомяк. «Может, и мыши, но, скорее всего, все-таки зайцы. Хитрюги эти зайцы известные!» Откусив от бублика, Клоп положил его на стол. «Меньше болтай, и больше делай», — строго сказал хомяк, заглядывая в ванную комнату. «Вон лучше в корзине для белья проверь». Сам хомяк не поленился даже залезть в ванну и, посвятив фонариком, исследовать, а заодно и почистить сливное отверстие. «Никого», — задумчиво произнес он, почесывая лысину. «У меня тоже никого», — крикнул Клоп, ползая между нестиранных футболок, носок и трусов. «Ни зайцев, ни мышей!» Когда сыщики вернулись на кухню, Клоп увидел, что от его бублика остались одни крошки. «Эй, суслик!» — возмущенно заорал он. «Ты зачем мою бараночку без разрешения доел?» «Я ее не трогал», — отозвался откуда-то суслик. «Я тоже», — добавил хомяк. Клоп выпучил глаза. Таинственный воришка таскал еду прямо у них из-под носа. Поиски продолжились с удвоенной силой. И вот, пробегая мимо чуланчика, полного ненужных вещей и потому обычно закрытого, Суслик замер от удивления. Маленькая дверца чулана была подозрительно приоткрыта. Мальчик осторожно заглянул внутрь. Вора здесь не оказалось, но в углу за разбитым корытом нашлась та самая клубника, которая недавно украшала их чудо-торт. «Хомяк, посмотри!» На раскрашенной поверхности деревянной ягоды были видны следы от множества маленьких острых зубов. «Притащил сюда, чтобы съесть!» — решил старый гном. «Да напрасно! Не зря же я ее из дуба вырезал. А дуб в нашем лесу — самое твердое дерево. Даже старина бобр обходит его стороной». «Нашли злодея?» — шепотом спросил Клоп, боязливо выглядывая из-за двери. На голове принца лихо сидела жестяное ведерко. В руках он сжимал острую стальную иглу из швейного набора хомяка. «Мамочка дорогая!» — восхитился хомяк. «Суслик, ты только посмотри на него!» Клоп горделиво приосанился и выпятил подбородок. «А, -а, а — протянул он, подходя поближе и рассматривая покусанную ягоду. «Зубы-то! Зубы-то какие! Это не зверь, а какая-то сухопутная пиранья!» «Я же говорил, наш вор не такой большой!» — заметил суслик. «А значит, спрятаться он может где угодно!» «Только что мы будем делать с ним, когда найдем?» «Да тут и думать нечего!» — крикнул Клоп, фехтуя иглой, словно шпагой. «Надо его за уши оттаскать, а потом ремешком отшлепать! Можно в земляную яму на ночь без воды и хлеба посадить, а можно и сразу накол! Мой папочка, великий Клоп Аркадий, так бы и сделал! Хомяк, ну-ка дай мне ремень!» Хомяк, который давно повесил промокший комбинезон на просушку и ходил по дому в мягких фланелевых штанишках, Не успел и глазом моргнуть, как Клоп подскочил к нему и ловко расстегнул пряжку ремня. Штаны свалились на пол, и старик остался в коротких шелковых панталонах. Рисунок на них был веселый, вишенки и ромашки. Суслик и Клоп захохотали. «Никого на кол сажать мы не будем!» Хомяк строго взглянул на Клопа и надел штаны. Ни к чему хорошему это не приведет. Вам не мешало бы знать, мальчики, что любую проблему можно решить словами, без слез и обид. Хомяк затянул ремень потуже. Поиски воришки начались заново. Теперь каждую осмотренную комнату гномы закрывали на ключ. Были еще раз проверены кухня, гостиная, библиотека, а заодно и мастерская, где у стен стояли лопаты, вилы и лестницы, а на полках лежали слесарные инструменты и садовый инвентарь. Здесь друзья немного задержались. Среди вещей, убранных в мастерскую осенью, Суслик нашел свою старую курточку, а в ее карманах несколько десятков сухих сморщенных слив. Приятели тут же перекусили. «Неплохая курточка, модная», — сказал Клоп, старательно пережевывая сливу. Положив ножку до ножку, он сидел на старинном железном утюге из тех, что когда-то нагревали жаркими березовыми углями. А куртка, что так понравилось ему, и вправду была хороша. Черная, кожаная, с острыми шипами, стальными заклепками и загадочным словом «киш» на спине. «Только тут не «киш» должно быть написано, а «кыш», — догадался Клоп. Мол! Кыш отсюда! Он забросил в рот еще пару слив. Помните, как мы собирали эти сливы в деревенском саду, а потом на нас набросилась злая пучеглазая с собачонка. По-моему, ее звали Жижа Не Жижа, а Жужа, поправил Суслик. Тебе просто не стоило обзывать ее разными скверными словами. Да как же так? возмущенно замахал кулаками клуб. Как же так? Ведь она воровала наши сливы! Мне что, нужно было ей спасибо сказать? «Она охраняла сад, и эти сливы были скорее ее, чем наши», — резонно заметил хомяк. «Пока мы не найдем вора, я спать не лягу», — решил суслик. «Вдруг этот Робин-Бобин залезет ночью хомяку на пузо и укусит за нос, вообразив, что перед ним очередная клубничка?» «Какой еще Бобин?» — насторожился клуб. робин бобин Барабек, толстяк-великан. Однажды он разом сожрал сорок человек из стада крупного рогатого скота». Клоп хмыкнул, а Суслик добавил, «Он и нами может поужинать. Нами поужинает, а Клопа не тронет, потому что наш принц невкусный и пахнет в минуты опасности неприятно. И следом за коровой и кривым мясником мы сами в стишок проробина попадем». «Что?» — закричал оскорбленный клуб. «Я пахну неприятно. Да от меня идет самый нежный, самый тонкий аромат в мире. Я каждый день с мочалкой моюсь, подмышки одеколоном протираю». Суслик расхохотался. «Так, перекус окончен, все на выход!» — скомандовал старый гном и, выпустив друзей из мастерской, закрыл дверь на ключ. Скоро были заново проверены спальня хомяка, ванная комната, спортзал и тот самый закуток, где нашлась покусанная воришка и фальшивая клубничка. Друзьям оставалось осмотреть спальню Суслика и кладовку. Кладовая всегда закрывалась на замок поскольку бережливые гномы хранили свои продукты как настоящее сокровище, но на всякий случай обследовали и ее. На многочисленных полках длинными рядами выстроились корзины, горшки и банки. В воздухе плавали ароматы сухих трав, хвои, корешков и сушеных грибов. У стены стоял гигантский стеклянный чан с брусничным морсом. Никого. Хомяк вошел в спальню суслика и огляделся. «Тут тоже никого не было. По углам стояли шкафы с книгами, на полу глобус, рядом банка с первыми весенними нарциссами. На стенах висели деревянные мечи и сабли, клюшки, ракетки для бадминтона, огромная карта мира и три красочных плаката. Они были так здорово сделаны, что я, пожалуй, расскажу о каждом, а потом расскажу, что хомяк увидел в комнате еще». На первом плакате верхом на звезде летел мальчишка со взъерошенными рыжими волосами. Он вцепился в лучи и тянул за собой на веревке луну. На другом, выпитив грудь, красовался богатырь в стальных доспехах, а на его шлеме бил крыльями огненный петух. Лицо у воина было простое-простое, даже немного глуповатое, но мужественное и доброе. Это был явно положительный герой. Победитель кощеев, Кикимр, Змей Горынычей и других малосимпатичных существ. Ниже стояла надпись «Там, где нас нет». Во рту богатыря карандашом тщательно подрисовали два больших зуба, причем один обломанный. Похоже, роль героя русских сказок Суслик примерял на себя. На последнем рисунке могучий хоккеист поднимал над головой огромный серебряный кубок, а на его груди яркими лучами сияла цифра 8. Хоккеист был бородатый, улыбчивый и совершенно беззубый. Хотя нет, два белых сусликовых зуба художник ему все-таки оставил. Под акварелью с веселым беззубым хоккеистом стояла кровать, на которой громоздилась гора из одеял и подушек. Тут угол нижнего одеяла приподнялся, и наружу вылезли гигантские черные усищи. Клоп громко икнул. Гномы ахнули.